Глава 15. Когда Ванесса вслед за Мио двинулась к металлическому столу в конце комнаты, у нее все еще голова шла кругом от осознания того, что все эти люди были живы, когда что-то острое впивалось им в животы, и Бенджамин тоже был все еще жив, когда его набивали ватой, как чучело. Какой же ужас он наверняка при этом испытывал, какое смятение! Она боялась даже подумать, как отреагирует Дэймон, когда узнает об этом. «Давай-ка взглянем на личинок, которых я извлекла из тела Бенджамина Оберлина». Мио открыла запертый шкафчик, достала из него помеченный этикеткой пластиковый контейнер и осторожно открыла его. Внутри обнаружилась пробирка с несколькими личинками. «Отлично». Ванессе нравилось, когда образцы помещали еще его в вспомогательный контейнер. На ее памяти раз или два случалось, когда кто-то нечаянно ронял пробирку, от чего тщательно собранные на месте преступления образцы безвозвратно повреждались. Осторожно подхватив прозрачную пробирку, Ванесса поднесла ее к свету, изучая личинок внутри. Они находились на более поздней стадии развития, чем те, которых она нашла на месте преступления, поскольку все это время провели здесь, в морге, где питались плотью мертвецов и росли. Живые личинки, накануне переправленные Оливии, вместе с кошачьим кормом, скорее всего, уже тоже доросли до такого же размера, около пяти миллиметров в длину, и приобрели кремово-белый оттенок. Она осторожно извлекла пинцетом одну из извивающихся личинок и положила ее на белый лабораторный поднос, а Пол с отвращением опустил на нее взгляд. «Господи, ну и пакость!» «Я предпочитаю думать о них, как об одних из самых важных существ на планете Земля», отозвалась Ванесса, помещая ещё несколько штук под микроскоп. «Они — это команда по очистке окружающей среды, уничтожающая мёртвые растения и животных, чтобы обеспечить почву питательными веществами». А «Кроме того, это жизненно важный источник пропитания для многих видов животных», добавила Мео. Вообще-то, это настоящие короли и королевы биологического разнообразия. Пол закатил глаза. «Ладно, господа администраторы клуба любителей личинок, я все понял». Фанесса улыбнулась, покачала головой и склонилась над окулярами. «Боюсь, что мои микроскопы, купленные по государственной разнарядке, не так хорошо справляются с этой задачей, как та фантастическая техника, которую ты найдёшь в Нью-Йорке», — заметила Мио. «Я то поспорить, что у них там есть даже сканирующие электронные микроскопы». «И один вроде имеется». «Ух!» «Видишь теперь, почему тебе стоило принять предложение Броны пообщаться с ней по скайпу», — сказала Ванесса. У тебя была бы возможность поработать со многими фантастическими увеличительными аппаратами. «Нет уж, спасибо, милая», — съязвила в ответ Мио. «Мои бюджетные стеклышки пока что меня полностью устраивают». «Не забудь еще про урезанный пенсионный план, который может соперничать с со ржавой консервной банкой», — ввернул Пол. Ванесса покрутила ручки настройки на резкость, пока личинка не попала в фокус. «Есть». Сразу же поняв, что имела в виду Мио, она улыбнулась. «Она, блин, уже разгадала мою интригу», — услышала Ванесса шепот подруги, адресованный Полу. «Да», — подтвердила она. «Хотя для окончательного подтверждения нужно привлечь энтомат и я могу кое-кого порекомендовать. Но, насколько я понимаю, эти личинки питались чем-то ядовитым». «А тракурием?» — предположил Пол. «Нет». «Подойди и посмотри». Ванесса поманила Пола к микроскопу, и он вприщур заглянул в окуляры явно пытаясь понять, о чём идёт речь. «Я вижу просто личинку», начал он с ноткой скептицизма в голосе. «Посмотри повнимательней», — велела Ванесса. «Заметил на ней что-нибудь необычное». «Да, вроде что-то есть», — подтвердил Пол. «Небольшие отметинки, как будто её кто-то покусал». Ванесса кивнула. «Вот именно. Эти отметины, особенно вокруг ротового аппарата и дыхолец, указывают на то, что личинка употребила что-то токсичное. А теперь давайте продвинемся еще на шаг». Она прибавила степень увеличения микроскопа. «Посмотри внимательно на поверхность тельца. Видишь что-нибудь необычное в его текстуре? Да, там повсюду какие-то крошечные наросты, похожие на волоски». «Именно», — подтвердила Ванесса, «они называются трихомы и содержатся в растениях, часто в качестве защитного механизма. Особенно в ядовитых», — добавила МИО. «И в частности», — закончила Ванесса, «в таком растении, как атропа белладонна из семейства посленовых, более известном как «красавка обыкновенная». Пол отодвинулся от окуляров. «Понятно». Но в этих краях это довольно распространённое растение, насколько я понимаю. Ванесса покачуала головой. Только не в тех местах, где были найдены тела. Я точно знаю, что Артур Оберлин приложил все усилия, чтобы это растение не росло на ферме бабочек или на территории поместья. Желудочно-кишечные расстройства и судороги – не слишком-то хорошая реклама главной местной приманки для туристов. «Но за фермой и поместьем уже много лет никто не ухаживал», — заметил Пол. «Я помню, как мой отец говорил, что Артур использовал довольно радикальные методы», — возразила Ванесса. «К тому же я обратила бы внимание, если бы поблизости от мест обнаружения тел росла красавка. Это довольно заметное растение. Может, перед тем, как переместить убитых в известные нам места, их держали там, где она растет?» Это растение каким-то образом попало в то телесное отверстие, в котором было найдено. Она повернулась к Мио. Итак, какое отверстие это было? Мио кивнула. Рот. Поначалу я его не заметила, но после того, как увидела свидетельство тому на этой симпатичной маленькой личинки то заглянула еще разок. Она потянулась за пакетиком для улик и положила его на стол. Внутри... лежала маленькая поникшая мокрая веточка красавки, блестящие асимметричные листочки, которые соседствовали с пурпурно-черными цветками и блестящими ягодками. «Похоже, что этот побег намеренно засунули Бенджамину в горло», сказала Мио. «Господи», — прошептал Пол, «но он точно умер не от того, что проглотил ее». «Нет», — ответила она, «я уверена, что причиной смерти стала асфиксия». Иванессе пришло в голову, что Бенджамин наверняка предпочел бы смерть от Беладонны, присоединившись к длинной череде королей и императоров, поддавшихся обманчивому очарованию этого растения. В древние времена считалось, что вызываемые Беладонны галлюцинации помогают предсказывать будущее, на чем погорело немало людей, в том числе и из числа властителей. Впрочем, и как просто яд с целью убийства это растение тоже использовалось. Но тут она кое-что заметила. Похоже, что ее сорвали совсем недавно, судя по корням и грязи. «Да, я тоже обратила на это внимание», — подтвердил им Мил. «Значит, тот, кто засунул эту веточку в рот Бенджамину, находился в тот момент неподалеку от зарослей красавки?» — предположил Пол. «Ну, растения можно было бы заранее заготовить для этой самой цели», задумчиво произнесла Амио. «Но, навскидку, я сказала бы, что вы правы. Оно явно находилось в пределах досягаемости». «А если красавка на том склоне, где живут земляные пчелы?» спросил у Ванессы Пол. «Я там ни одного кусточка не видела», — со вздохом отозвалась Ванесса. «Хотя в соседнем лесу они вполне могут расти». «Это где еще?» Ванесса подумала о женщине, которая, как она заметила, наблюдала за ними из леса. «Почему бы не спросить у Эми Кровизо?» — предложила она. «У бабочкины и ведьмы?» — уточнил Пол. «Ведьмы?» — переспросила Мио. «Это дело определенно заслуживает упоминания в моем послужном списке». Ванесса кивнула. «Насколько я помню, она всегда неплохо разбиралась в местных растениях». «Хорошо». «Я поручу это Сельме», — решил Пол. «Она просто обожает все эти колдовские штучки». Тут зазвонил его телефон, и он быстро поднес его к уху. «Что нового, ОС?» Немного послушал, а затем покачал головой. «Этого еще не хватало». «Что такое?» — встрепенулась Ванесса. «Журналисты в полном составе прибыли в Гринсенд. Похоже, нас ждет натуральный кошмар».